Послесловие. Август 1991 года. Я курсант первого курса военно-медицинской академии имени Сергея Мироновича Кирова и, признаться, очень горжусь этим фактом. Недаром трубил перед этим два года в Нахимовском училище. Только что прошел КМБ, курс молодого бойца. И за неделю до его окончания, перед самой присягой, нас, несколько счастливчиков, нахимовцев, суворовцев, служивших в армии срочную, отправили из военного лагеря в Ленинград готовить помещение курса перед его приездом. Уборка, расстановка мебели, косметический ремонт. Лафа. Счастливая мне, так кажется, сейчас жизнь. Говорю, так кажется, потому что на самом деле не помню, все-таки 20 лет прошло. Разве все упомнишь? Впрочем, то, что происходит дальше, ближайшие трое суток, запечатлено в моей памяти с удивительной точностью, до да малейшей, можно сказать, болезненной подробности. Впрочем, я не один такой. Вы тоже, я думаю, помните? Помните, когда, как и от кого узнали о том, что ГКЧП? Помните, что делали в эти дни, что смотрели по телевизору, как, не отрываясь, слушали радио? вглядывались в пустые белые колонки снятых материалов в российских газетах, а еще с кем говорили, куда ездили, о чем думали. Три дня, которые нельзя забыть. Впрочем, я, собственно, хотел рассказать только про присягу. Три дня, точнее, три ночи, мы с моим товарищем Панахимовки, Серегой Петрачковым, провели на площади перед Мариинским дворцом. В Самоволке, разумеется. Днем изображали работу в роте, несли вахту, Дежурили все и каждый день, потому что от командированных людей мало, а объектов много. Ну, а вечером, первый раз, признаюсь, в этом позорном и, честно говоря, не укладывающемся в моем мозгу факте, мы с Серегой оставляли свои посты и бежали к ленсовету. В первую ночь, с 19 на 20, натужно таскали бетонные блоки, закрывали подходы к площади. В воздухе висел почти физически ощущаемый ужас. В третью ночь, с 21 на 22, уже ликовали со всеми вместе. А вот в ночь с 20 на 21 мы сделали то, ради чего, собственно, я эту историю и вспомнил. Присяга. В воинской присяге СССР, если кто помнит, были такие слова. «Я всегда готов по приказу советского правительства выступить на защиту моей Родины, Союза Советских Социалистических Республик». И как воин вооруженных сил я клянусь защищать ее мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами. Меня, понятное дело, в свете всего происходящего смущала не проблема крови и жизни, а необходимость действовать по приказу советского правительства, поскольку когда мы таскали бетонные блоки по асфальту Исаакиевской площади, то делали это как раз для защиты от танков, которые этим самым правительством и будут присланы. 20-го днем еще было, конечно, абсолютно непонятно, чья возьмет, куда повернет и сколько все это безобразие продлится. А присяга? Вот она, уже на носу. По всей стране советскому правительству присягнут тысячи ребят, которые тем самым обяжут себя вот эту свою кровь. Да вот за это, прошу прощения, ГКЧПшное правительство. Теперь мне, честно признаюсь, самому сложно представить, насколько я серьезно ко всему этому относился, но факт остается фактом. Короче говоря, мы с Серегой написали пламенную петицию. Мол, надо любыми средствами остановить предстающую присягу молодых бойцов на верность СССР, ибо единственная теперь наша надежда — Россия и Ельцин. В вооруженных силах на тот момент было, я думаю, под 2 миллиона эту присягу уже принявших а министр обороны — член ГКЧП. Ну вот выступили же, втемяшилось в голову. Мне сейчас смешно, честное слово. Действительно, пишу и смеюсь. Но тогда это была какая-то высшая точка и драматичность момента. Короче говоря, в ночь с 20 на 21 мы вошли в здание Ленсовета. Я так примерно и представлял себе до этого революционный Смольный, Какая-то невнятная масса людей, все бегают, что-то друг другу кричат, хлопают двери, звонят телефоны. И мы такие, двое из ларца, в матросских робах и с петицией. Мне 16, Петрачкову 17. Революционные матросы, честное слово. Журнал «Фитиль». После долгих блужданий по зданию и попыток узнать, кто же отвечает здесь за связи с армией, нас отослали какому-то человеку, ни лица, ни фамилии его, я, конечно, не помню. Может, зря. Но до того ли было? Среднего роста, неяркий, немногословный, посмотрел на нашу бумагу, кивнул головой, и был таков. В эту ночь, как известно, все и решилось. Победа, как говорится, была за нами. Так что все в порядке, и зря мы беспокоились. Курс наш приехал из лагеря в роту, а у нас все готово. Начищено, вымыто, а воспоминаний сколько с ума сойти. Счастье! Впрочем, наше с Петрачковым счастье, как оказалось, было не в этом. Родились мы с ним в рубашках, потому что о самом главном, не сговариваясь, никому почему-то решили не рассказывать. Присяга вдруг откладывается. И еще на день. Потом еще. На пятый день нас водворяют обратно в лагерь. Это вместо присяги-то, вместо занятий. Учебный год начался, а мы в поля. Два осенних месяца, которые мы провели в этих неотапливаемых, холодных летних бараках, вспоминаются мною сейчас с непередаваемым, прямо скажем, хтоническим ужасом. Еще и продовольствие отрубили, началось уже. Так что мы кормились прямо на колхозных полях, которые и убирали. Морковь, турнепс, капуста. Жуть. Присягу отменили по всей стране. Причины неизвестны. Когда дадут команду, непонятно. И конечно, шанс, что эта наша бумазюка вызвала такой системный эффект, ничтожен. Но если бы узнали мои товарищи, голодные и холодные, о том, что к этому чудовищному злодеянию и насилию над молодыми организмами причастны мы с Петрачковым, хоть самую малость, думаю, не писать бы мне сейчас эти тексты. Через день политзанятия, на которых, прямо скажем, контрреволюционным образом настроенный замначальника факультета по политработе, капитан первого ранга, фамилии, кстати, тоже не помню, вещает нам о том, как велик и могуч Советский Союз, как крепка его армия и как танки его быстры, а вся эта, с позволения сказать, демократия, чушь и мразь, пытающаяся его развалить, недостойна жизни. Поздний октябрь 1991 года. Плац на заднем дворе в парке штаба военно-медицинской академии. Мы стоим промерзшим до мозга костей строем. Присягу решили у нас все-таки принять. Один за другим выходят мои однокурсники перед шеренгами боевых товарищей и, держа в руках папочку, монотонно бубнят. Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды вооруженных сил, принимаю присягу и торжественно клянусь, Над духом у них нависает тот самый капитан первого ранга, фамилии которого я не помню, и буквально впитывает в себя всеми своими коммунистическими фибрами слова этой священной клятвы. «Скоро и мне идти. Также предстоит отмаршировать, для меня не проблема, как-никак, три военных парада за спиной, занять позицию и поклясться. Только вот как? Ведь нет уже того союза». Нам, понятно, не говорят, но где-то я прочел, что должны уже были подписать наши руководители какой-то новый договор. И теперь союз уже не тот, не социалистических, а суверенных республик. Одно слово кажется и на ту же букву, а какая невероятная дистанция между ними. В три бесконечные ночи. Ужаса, подвига и ликования. А в папочке с текстом присяги СССР, набор букв. Как понимаешь, так и прочти. Только вот капитан первого ранга стоит у тебя над духом, нависает своей тучной громадиной. Курсант Курпатов! Выхожу из строя, марширую до стола, где лежит эта самая красная папочка. И расстояние это метров в десять кажется мне огромным, как вселенная от края до края. Докладываю капитану первого ранга, фамилии которого не помню, что вот, мол, курсант Курпатов прибыл для принятия воинской присяги. Поворачиваюсь к строю своих товарищей с открытой папочкой, одним глазом пробегаю по строчкам «СССР», только аббревиатура, без расшифровки. И дальше, смотря куда-то в неизвестность перед собой, по памяти я, гражданин Союза Советских Суверенных Республик, вступая в ряды вооруженных сил, принимаю присягу и торжественно клянусь, дует промозглый ветер, летят пожелтевшие листья, и нервно тянутся за ними черные ленточки без козырки. Я всегда готов по приказу советского правительства выступить на защиту моей Родины, Союза Советских Суверенных Республик. И как воин вооруженных сил, я клянусь защищать ее мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами. Если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся. Поворачиваюсь, смотрю в остекленевшие глаза политрука первого ранга, того самого, фамилии которого не помню, и рапортую. «Товарищ капитан первого ранга, курсант Курпатов, воинскую присягу принял!» Повисает пауза. Я в мертвой тишине кладу папку на стол, И натренированным строевым шагом, через еще одну бесконечность, возвращаюсь в строй. О том, что союзный договор, который долго и мучительно готовился в Новоагореве, так и не был подписан, я узнал намного позже. И не было потому никакого союза советских суверенных республик. И клятву я принес тем холодным октябрьским утром стране, которая никогда не существовала, ни до, ни после, но которая, несмотря на все это, была для меня самой настоящей родиной, потому что я, хоть и комическим, наверное, образом, успел за нее побороться. Впрочем, из клятвы Гиппократа у меня потом тоже как-то не сложилось. Когда в конце шестого курса академии, уже российской военно-медицинской, без всякого Сергея Мироновича на конце, мои однокашники присягали на том же плацу на верность профессии, Я лежал на больничной койке и при всем желании, в прямом смысле этого слова, не смог бы встать в строй. Впрочем, как и в случае с воинской присягой, в моих личных документах стоит штампик про Гиппократа. Присягу принял. Проштамповали, всех не глядя. Чего тут думать-то? Вот такая неловкость. Именно так я ее ощущаю. Но я в четвертом поколении военный, и врач в третьем поколении тоже. И не могу я сказать, что где-то, то ли на службе, то ли в работе, нарушил я так и не взятые мною на себя, но абсолютно очевидные мне константы моего долга. В конечном счете важно ведь не то, кому или чему ты присягал, а то, во что ты на самом деле веришь. В этом и есть правда.